Глава 10. Где я? Я с трудом повернул голову вправо. Все тело жутко болело. Я не мог пошевелиться. Пипи -пи. Перед моим лицом появилась мордочка чёрной белки. За её плечом показалась летята. И вы тут пробормотал я: "Блин, горло болит. Пи. Защищайте меня, хорошо? Пи. Ну и прекрасно". Я повернул голову обратно, уставился на небо, на пальму. Блин, надеюсь, что тут нет сильных мутантов. Где я? На необитаемом острове в пучине океана Мэй, Мэй не отвечает. Что делать? Тело начало чесаться. Регенерация вступила в дело. Надо бы подстегнуть ее. Выносливость всего четыре. не хватит для навыка бурления крови. В кольце есть таблетки кровавого бурления. Ну, блин, не могу дотянуться. Попробовал пошевелить протезом, но не почувствовал его. Внутри все похолодело, я скосил глаза на левую руку. Ее нет. Мою руку опять оторвало к хренам. Я закрыл глаза, несколько раз глубоко выдохнул и выдохнул. Так, надо успокоиться. Главное, что крови нет. Подумаешь, протез оторвало. Я даже не почувствовал особой боли попробовал пошевелить левой рукой и поморщился, больно. Ещё и кольца с браслетом профукал, они все редкие, чёрт. Я постарался расслабиться. Пусть регенерация лечит, а белочки охраняют. Так, надо посмотреть, что там с городом и кланом. Передо мной появилась серая надпись. Город Сангис, уровень второй». Глава города Андрей Первый недоступен. Вот блин, хреново, а клан клан архитекторы, уровень третий. основатель Андрей Первый недоступен. Чёрт, и что делать? Мэй молчит, походу нет связи. Я заворочился, устраиваясь в своей яме поудобнее, сжал зубы из-за вспыхнувшей боли пипе мне на грудь запрыгнула черная белка, а за ней летяга. "Защищайте", прокрипел я. "Уйдите с меня, больно". Белки сперва не поняли, потоптались на моем бедном теле, покрутили головой, но свалили. Вот гады мелкие. Фух, я выдохнул и закрыл глаза. Будем ждать. Не зря я столько регенерацию прокачивал. А пока мне нечего делать, я немного порассуждаю над недавним боем. Кто были эти трое? Зачем им я? Мы их узнала, сказала, что они не из тюрьмы, значит, люди известные да и уровень у них за двадцатый, сто процентов. Ловушку приготовили идеально. Сцена и остальных как-то задержали, меня должны были вымотать и убить. И если бы не мои белочки, я А что я задумался. Смог бы я сам справиться с этой проблемой? Определенно да. Во-первых, я не использовал кровавую ауру. Скорее всего, я бы просто почувствовал этих уродОВ, а дальше было бы несложно их убить. Хотя радиус действия у ауры всего 15 метров, да и жрёт она каждую минуту по 5 ОВ и ОД, но я даже не попытался. Во-вторых, я не додумался использовать кровавый взрыв. Просто максимум напустить тумана, закрыться щитами и подорвать все к чертям. Куб бы точно не выдержал. Еще есть варианты. Пока не вижу, но они определенно есть. Ох, ну и почему я так лоханулся? Нет, я понимаю, что задним умом все мы сильны. Но попробуй прямо там до всего додуматься в стрессовой ситуации. У меня нет опыта я. Пи сбоку показалась мордашка белки. Я не тебе. Пи белка убежала. Я слишком сильно рассчитываю на Мэй, и это ошибка. У меня мало опыта настоящих смертельных боёв с людьми. Одно дело тупых зомби мочить, а другое хитрых и умных людей. В недавней битве вместо того, чтобы быстро проанализировать ситуацию и самому найти выход, я возложил бремя своего спасения на плечи мэй, а сам тупо ждал. Гроа! я вздрогнул. Где-то рядом раздался рев какого-то зверя, но следом за ним я услышал звук падающего тела, и все стихло. Блин, страшно. Так Выносливости сейчас достаточно. Врубил бурление крови. Навык второго уровня, он на 45 секунд увеличивает ловкость и регенерацию на 15 очков. Только вот откат 20 минут. Блин, жалко, что у классового навыка нет слота для поглощения, так бы бурление крови интегрировал. и откат бы пропал. Эх. Так и валялся я, подстегивая регенерацию навыкам, а позже, когда смог более-менее шевелить рукой таблетками златы. К вечеру я уже мог подняться. От многочисленных порезов и ушибов остались розоватые следы. Только вот поломанные рёбра ныли до бедро с тазом. Не знаю, сломал я их или нет, но болели знатно. Я сделал несколько шагов, огляделся. И где я? Песчаный пляж, пальмы, океан, труп огромной красной обезьяны-переростка. Кидиля. Я подошел к телу примата, здоровенный с мышцами, огроменным шнобелем и светло-оранжевой шерстью. Меня заинтересовали лапы зверя. Кончики его пальцев переходили в конусообразные острые шипы. интересненько Я отошел подальше от океана. Вдруг оттуда какой-нибудь рак-великан выскочит. Вытащил из кольца новенькую илонку. проверил сеть. Нет ни хрена. Пи на мое правое плечо приземлилась черная белка. Не ловит, пожаловался я ей, убирая смартфон, вынул из кольца мягкое кресло, стол, еду. Раздели со мной трапезу, друг, пригласил я к столу белку. Летя как куда-то по делам, походу умотала, не вижу ее. Дал трёххвостый яблоко. Буду звать тебя Пятница. Белка перестала грызть яблоко и странно посмотрела на меня. Я сидел, вкушал еду на берегу моря, откуда открывался прекрасный вид на закат и думал: что мне, блин, делать? Фэн молча шел в сторону Новосибирска по обочине недавно проложенной дороги. В сегодняшнем нападении его знатно потрепали, использовали какой-то редкий артефакт большую птичью клетку, и Фену пришлось приложить все силы, чтобы уничтожить ее и убить своих врагов. Сразу после этого он увидел, как огромный куб в небе разбился на множество зеркальных осколков. А через некоторое время оттуда упал женец Андрея и мой в наушник почему-то дрожащим голосом предупредила всех, что с Андреем все в порядке и он уже летит в башню. Карр! Сверху на огромной скорости спикировала мутировавшая ворона и феном удара ладони взорвал ее. Он остановился, уставился на труп. В последнее время все его мысли занимал путь Все вокруг равны: люди, зомби, мутанты, камень, дерево, вода и сам Фэн. Только приняв эту правду, он сможет сделать следующий шаг. Для Будды нет разницы: веточка на дереве или ребенок. Он кормил своей плотью тигровые орлов. Будда считает всех равными, Будда всех любит, даже безжизненные скалы, даже свирепого зверя. И если он увидит, как зомби желают съесть человека, он спасет живого и скормит себя мертвому. Будда не позволит человеку умереть, но и не убьет зомби. Для него не мертвые и люди равнозначны. Он должен одинаково любить тех и других, любить всей душой, всем сердцем. Цын продолжил свой путь, не переставая вспоминать буддийские мантры. Ему не нужна власть, не нужны деньги. Сэн желает просветления. Внимание. Лидер клана архитекторов покинул континент. Как сильнейший член клана, вы временно занимаете место лидера города Сангис, города Кровавого Ангела, города Опасной Оливии, города крепости Мария, крепости Игоря Молотобойца и клана архитекторов. Пока Андрей первый не вернется обратно. Фэн остановился, задумчиво читая текст. Андрея нет на континенте. Мэй. Фэн достал илонку и поднёс карту. «Фэн? Андрея нет на континенте. Я теперь глава всех городовых клана. Что делать? Что? Нет на континенте? Это пришло уведомление о темной сферы. Почему так поздно? С Андреем все хорошо, что? Фэн поморщился, слушая бурный поток вопросов от возбужденной Мэй. Фэн понимал, что аналитик похоже, сильно нервничала из-за пропажи Андрея, не находила себе места, и его слова стали спасением для нее. Он должен быть жив, перебил Фэн, тем более его жнец в порядке. С кем он сражался? Что за куб? Я не знаю, что за куб ответила мы спустя несколько секунд молчания это артефакт или навык а напали на него трое из секты под названием царство ямы это кто преступники у них нет формального лидера только единая идеология члены царства ямы есть во всех странах многие из сильнейших кланов уже пострадали от этой секты не назначили награду за головы этих уродов. Они ходят небольшими группами и могут легко напасть на обычных людей и перебить всех, забрать их припасы. Почему их не уничтожили? Как они выживают? Зачем они так поступают? Фэн заинтересовался этой организацией. У царства Ямы очень своеобразное видение мира, мы замелась. Ей хотелось как можно скорее поговорить о делах плана, но она не могла проигнорировать вопрос Фена. Они считают, что в мире и так умерли миллиарды людей, и от них больше, от ним меньше ничего не изменится. Они легко убивают и женщин, и детей, оправдывая этой философии и свои поступки. Почти все из них сами потеряли родных. Это опасные и больные люди, но многие из них стали реально сильными. Те же трое, кто напали на Андрея, все имели уровень выше 20-го. Они пару дней назад напали на конвой армейских и вырезали там всех. Из-за этого и стали известны их внешности и примерные способности. Только вот они недавно засветились на западе Новосибирского ГБО, как они так быстро попали к нам? Тюрьма их наняла. Я тоже так думаю. Фэн, давай решим, что делать дальше. Кому передать должность от головы? Я не хочу в это лезть. Передай мне Но тебе придётся каждые 10-11 часов снова принимать должность главы города сан и передавать обратно. Хорошо. Сын, об исчезновении Андрея будем знать я, ты и Аня. Хорошо? Да. За самого Андрея будет играть Допельгангер. Хорошо, что Андрей давно приказал ему слушать наши команды. Да. Думаю, что Андрей скоро найдёт способ связаться с нами. Надо просто подождать и как можно дольше скрывать его исчезновение. Да. Я отключаюсь, Фен. Да. Фэн поморщился, не любил он общаться. Он быстро передал должность главы клана и города Мэй и неспешно продолжил путь. В его голове крутилась полученная информация о секте. Яма бог смерти в буддизме. Под ногами Фена хрустнула веточка. Все вокруг равны: люди, зомби, мутанты, камень, дерево, вода и сам фэн. Приняв это, можно сделать следующий шаг и стать буддой или демоном. Но если для будды веточка и ребенок будут одинаково любимы, то для демона жизни и смерть ребенка и хрустнувшая под ногой ветка одинаково равнодушны. Царство ямы, задумчиво пробормотал фэн, продолжая шагать к Новосибирску. Ему нужны сильные враги. Нужно стать сильнее, намного сильнее. Ночь прошла неспокойно. Первонаперво я призвал кровавой телепортации Ж으니ца. Ты убил того парня сбитой?» – спросил я здоровяка. Чуть помедлив, тот кивнул. Хорошо. Мой демон двадцатого уровня оправдал себя. Я выпустил из тумана своих собачек, дал приказ охранять. Затем вытащил из кольца палатку, кое-как одной рукой установил ее. Потом додумался, что можно из своей крови сделать себе подобие протеза. Треск. Кристаллическая рука сломалась в локтевом изгибе. Моего контроля не хватало, чтобы непрерывно управлять ее и при этом заниматься другими делами. Даже корона короля не помогла. И что делать? Я почесал лоб, сращивая руку обратно. Хм. Перевёл кристалл в жидкость и начал экспериментировать. Через минут 30 я смог сделать нормальную конечность. Основное тело руки из жидкости, а поверхность из маленьких плоских шестиугольников. Кулак сделал полностью из кристалла. С его контролем я вроде нормально справляюсь. Вроде получилось. Что думаешь? спросил я сидящую на правом плече белку полетягу, та проигнорировала меня. В общем, я смог сделать себе руку. Только вот на время сна пришлось убрать ее в кольцо, да и артефакты нацепить на нее не мог почему-то. Ночь прошла неспокойно. Постоянно раздавались руки зверей и звуки сражения. Несколько раз я просыпался и застывал, внимательно прислушиваясь. На самом деле мне было страшно. Безлунной ночью, когда из-за тьмы не видно даже приставленной к лицу ладони, неизвестно, где может этот придурок сбитый вообще меня телепортировал в другой мир. аж передёрнуло от такой мысли. Ну нафиг. Я зря что ли столько времени клану и городу уделил? Это же мое будущее, будущее моих детей. Я закрыл глаза и постарался уснуть. Доброе утро, недовольно пробурчал я чёрной белке, сидящей на пальме, подозвал к себе кровавых демонов, внимательно оглядел их. После войны с ордой зомби я потерял почти всех гончих, осталось всего четыре. одна девятнадцатого, остальные восемнадцатого. Парочка собачек обзавелись шрамами но уровней никто не поднял. Жалко, что я не смог восстановить количество гончих до шестнадцати. Но за собачками надо было лететь и в другие сёла, где ещё оставались мутанты. Их искать надо, а времени тогда совсем не было. После орды зомби, которая сжирала всё на своём пути, мутантов совсем мало осталось. Я огляделся в поисках трупов мутантов, но не нашёл. Только пятна крови. Сожрали их гады. За ночь я отдохнул, восстановил все характеристики. Регенерация окончательно вылечила мое тело. Чувствую я себя более-менее хорошо. Только помыться бы надо. Песчаный пляж, пальмы, море. Я зашел в воду и хорошенько искупался. И все шло хорошо, пока мою ногу не сперенало что-то скользкое. Я рефлекторно на одних инстинктах вызвал крововой клинок и отрезал эту хрень, быстро активировал крововые доспехи, выбрался из воды и вовремя. За мной с громким всплеском вылетели белые щупальца. Успел, Я выдохнул: "Блин, я же проверял воду, всё было чисто". На поверхность моря всплыла большая ракушка из щелей, которой росли эти самые щупальца. Кия! Раздался птичий крик, и я быстро огляделся. Блин, ко мне летела целая стая каких-то странных птиц, похожих на чаек, только абсолютно черных, как уголь, штук 20-30. Я быстро отлетел назад к острову, но странные чайки повернули в мою сторону и продолжили полёт. Предчувствие опасности Я нырнул вниз, и надо мной пролетели черные лучи. Эти твари выпустили их из клювов. Я разозлился. Скачок оказался над птицами, сразу врубил кровавую ауру и мысленной командой убил всех птиц, кроме трех. Кровавый туман Я увернулся от одной чайки, отбил мощную атаку клюва от другой и тремя щитами защитился от луча третий. В это время туман уже покрывал все вокруг. Кровавый взрыв. Черные чайки вспыхнули красным пламенем и быстро погибли. Будут знать гады. Пока я переводил дыхание, увидел, как со стороны моря приближается черная точка. Быстро достал из кольца бинокль, посмотрел на нее и тяжело сглотнул. Это была такая же черная чайка, только покрупнее своих собратьев, намного крупнее, размером с пассажирский самолет. Я охринел. Что делать? Не успел я что-то предпринять, как из воды выпрыгнула огромная рыба размером с небоскреб и сожрала Дечку. Я быстро спустился на остров. Боже, куда я попал? Сердце колотилось как бешеное, было реально страшно. Пи на плечо запрыгнула пятница. Я фыркнул, меня пробрало на смех. Надо еще придумать для белки летяги имя. Жалко, что я только Робинзона Круза читал из старых книжек отца. Взяв себя в руки, я под понимающим взглядом пятницы прикинул, что дальше делать. Надо понять, где я. Как-то не хочется взлетать, но стоит проверить на острове я или нет. Сперва убрал все лишнее в кольцо, вроде палаток и пустых тарелок, а затем начал подготовку. В кровавую руку взял револьвер. Кстати, так намного проще заряжать оружие кровью призвал щиты, сжал правый кровавый клинок, окутал себя туманом, куда запрыгнули мои кровавые демоны и медленно взлетел. Надо быть готовым к атаке. Я медленно полетел вдоль берега, полностью сконцентрировавшись на своих чувствах. Было бы проще приказать демонам обследовать все вокруг, но я боюсь, что их убьют. Судя по ночке, тут обитают неслабые мутанты. Пья! Я рефлекторно поймал кокос туманом и отлетел подальше. На одной из пальм сидел какой-то бело желтый зверек. Он держал в руках еще один кокос и прищурив глаз, целился в меня. я глянул на снаряд в руке. Вроде обычный кокос, но я на всякий случай метнул его обратно в зверька. Бья! Кокос разбился у его ног, и зверек закричал. Его ноги задымились. Вот блин, кислотный кокос. Я свалил оттуда, увеличив скорость, но в ту же секунду из-за других деревьев на меня кинулась стайка мутировавших маленьких попугаев. Их я еще на подлете убил кровавой аурой. С этим навыком я тут вообще почти непобедим. Он действует на любого, кто ниже меня на более чем 5 уровней, а с моим 27 только с 22 уровня мутанты смогут выжить. Но, как оказалось, навык работает не со всеми мутантами. Когда меня атаковала огромная змея 20 уровня, и я не смог ее убить своим навыком, не знаю почему. Наверное, только теплокровные попадают под зону действия кровавой ауры. В любом случае, змеюку я грокнул, разрезав на несколько частей острыми гранями щитов. Весь день я летал вдоль берега и убивал мутантов. Помимо множества безкозных домиков, которыми было утыкано все побережье острова, я нашел причал, вертолетную площадку, какой-то отель. Не стал туда лезть, просто издали в бинокль посмотрел. В итоге я понял, что я нахожусь на острове. Раньше он был курортным, а сейчас кишел мутантами. Особенно много было змей, птиц и обезьян. Последние обитали где-то в середине острова, их я тоже через бинокль заметил. Когда я полностью обогнул негостеприимный остров, уже вечерело. Пятница, помоги мне палатку поставить, попросил я. Пипи, -пи". белка покрутила пальцем у виска. Вздохнув, я отмахнулся от нее и сам начал обустраивать ночлежку. Блин, в Робинзоне Крузо не так все было. Там Пятница вроде работал, а тут будто я Пятница. Улегшись внутрь палатки, я проверил сеть на нейлонке. Ни хрена. Блин, как там соклановцы? справятся без меня? Уверен, что да, они сильные. Вспомнил ту огромную рыбу размером с небоскреб. И если я как-то смогу убить эту крень, из нее получится великолепный левиафан. Уже засыпая, я подумал, что завтра надо бы в отель наведаться. Там по-любому должны быть карты. Хоть узнаю, где я